«Ну уж нет. В этот раз ты так просто не отвяжешься. Поддерживаю Багиру. Рассказывай все. Сколько можно запираться? Тут такое происходит, а мы ни сном, ни духом. И давно это у вас?» Лена вздохнула. Улыбнулась и потупила глазки. Пальцы ее застенчиво теребили край любимой футболки с надписью «Да, я блондинка. А у вас какое оправдание?» В штабе ночных ведьм в такое время обычно бывало шумно и многолюдно. Совместными усилиями девчонки превратили старое запыленное помещение, которое им выделил Мазарине, в уютное и комфортное местечко, где всегда можно душевно посидеть, перекинуться парой историй с подружками, посплетничать, вспомнить что-то забавное за день прошедший и строить планы на день грядущий. Неудивительно, что очень быстро к ним потянулся народ. Девушки-новички приходили за помощью и наставлениями. Бывалые девчонки из мототусовки просто заглядывали на огонек. Те, у кого возникал какой-то вопрос по мототематике, тоже шли сюда, в поисках ответа. Ночные ведьмы за короткое время стали известны в городе. Но сегодня Багира спровадила всех посторонних, оставив только четверых изначальных подруг. Закрыла двери на замок и объявила, что им срочно нужно кое-что обсудить. А потом вытащила в центр комнаты лисенка и потребовала, чтобы Тони немедленно во всем призналась. Ну, на самом деле мы давно уже того, это самое... — запуталась в словах Леночка. — Снюхались? — ехидно подсказала Багира. — Сблизились, — парировала та. — Понимали, что нравимся друг другу, проводили время вместе, но как-то не хотели торопить события. Слухи еще всякие пойдут, досужие пересуды. И вам не говорила по той же причине. Кто его знает еще, что из этого выйдет? А вдруг не получится ничего, и мы разбежимся через пару недель. И что тогда? — Ты боялась нам рассказать, потому что стеснялась а сама крутила роман с ветерком за нашей спиной. Ну, так уж прямо и роман, мы просто встречались время от времени. Ага, знаем мы твое просто. Лиса хитрющая, притворщица. Вообще-то, я никогда и не скрывала, что пришла сюда за мужиками. А что мне еще в мототусовке делать? Просто так кататься, что ли? Леночка ехидно высунула язык. Погоди, ты что, ты вот сейчас серьезно, что ли? Удивленно возрелась на нее ошарашенная Багира. «А вот не скажу, вот думай теперь», – рассмеялась Лисенок. «Да нет, ну не может быть, разыгрываешь, дразнишься нарочно, да?» «А ты подозревай бойся», – она снова показала язык. «Да погодите вы, – перебила подруг Ксюша. – Раз ты говоришь, что раньше не хотела признаваться, потому что не была уверена, а теперь, значит, у вас все серьезно?» «Ну, вообще-то да». «Я уже и сама собиралась вам признаться», — снова потупила глазки Леночка. «Не знала только, как сказать. Слов не находила подходящих. А теперь...» Короче, он сделал мне предложение. «Что?» Свадьба в конце месяца. Мы еще никому не говорили, хотели сделать все скромно и тихо, только для своих. Но раз уж такое дело... «Что?» «Ладно, можете приходить с мужиками, я разрешаю», — улыбнулась Леночка. «Да ты...» «Да это... да как...» Девчонки, кажется, на мгновение потеряли дар речи. Со всех сторон неслись только одни междометия. «Но брать не больше одного. Я про мужиков. В смысле?» — сверкнула глазками блондинка. «А то еще соберется толпа. А мы-то хотели скромную свадьбу». «Ну уж нет! Тут ты не отвертишься. Никакой скромной. Мы тебе устроим шикарную свадьбу!» — решительно заявила Багира. «Со всего города соберем байкеров, организуем тебе мотокортеж и мотоколонну и вообще...» «Поздравляю!» – заверещала Ксения и кинулась обнимать подругу. «Ну, наконец-то! Хоть кто-то!» – улыбнулась Леночка. «А у меня и парня-то даже нет», – грустно вздохнула Маша. «Разве что не из байкеров, но он...» «В общем, я лучше с котом приду». «С котом? Или с котом с большой буквы?» – поддела ее Багира. Девчонки рассмеялись. А у меня, кстати, сестра-младшая скоро приедет. Твою Кристинка. Поступать решила в этом городе. Будет учиться в театральном. Тоже бери. Там наверняка будет полно неженатых байкеров. Решительно заявила Багира. Ой, ну ты что? Она маленькая, ей всего шестнадцать. И такая вся девочка-девочка. Бантики, веснушки, кудряшки. Тоже рыжая, как ты? Ну тогда в тихом омуте знаем, кто водится. Надо еще девчонок из наших ночных ведьм позвать. Погодите, а девичник будет? Точно, я как-то не подумала. Так, надо же еще решить, в каком кафе, в каком ЗАГСе, а выкуп еще, а потом... Эй, вы не забыли, что это моя свадьба? Да мы же для тебя и стараемся, ты же сама только и можешь, что вляпываться во всякое, а нам потом... Что? Да брось, Багира, ее не переспоришь. По-моему, у нее даже навигатор в машине, когда она сворачивает не туда, бубнит усталым голосом. Ну, в принципе, можно и так. Знаете что? Я вас вообще не позову тогда. Лучше потрачу все деньги на свадебное путешествие. Деньги надо тратить с умом. Ага, в итоге ни ума, ни денег. Дальше все потонуло в каком-то вихре дурацких шуток, веселого препирательства, взаимных подколов, девчачьего щебета и радостного возбуждения. Они сами не заметили, как пролетел тот вечер, и на город уже опустилась ночь. Разъезжались затемно, рыча моторами при свете фар в огнях придорожных фонарей. Кто-то еще врубил музыку, и протяжный саксофон взвыл в колонках, сладко терзая нервы за унывной мелодией, от которой электрический ток волнами расходился по позвоночнику и хотелось пуститься в пляс в полутьме. «Хороший сегодня день», — вздохнула Багира. «Только вот с кем же я-то пойду?» Почесала в затылке, подмигнула сама себе в зеркале заднего вида и улыбнулась заговорщицки, собственным мыслям.